«Вот именно, капитан Бигналь. Служба изнуряет человека, и я часто думаю, что мой корабль будет моею могилой. «Видно, ваша болезнь имеет внутреннюю причину, так как вы получили прекрасное судно». «Да, ничего себе, но уж очень оно мало». Я не раз говорил отцу, что если морской министр не обратит в ближайшем будущем внимания на удобство своих офицеров и не улучшит суда, то порядочные люди будут избегать морской службы. Не находите ли вы, что плавание на судах с одной палубой очень неудобно? Человек, который провел, как я, 40 лет на море, Остается ко всему этому совершенно равнодушным. Не в моем вкусе это так называемое философское долготерпение. Я постараюсь получить судно на Темзе для охраны берегов. Вы ведь знаете, что все у нас делается по протекции». Старый моряк с трудом сдерживал себя. Надеюсь, что новая мода не коснулась нашего флага. Вы так долго держались белого цвета Франции, что пушки уже хотели начать разговор. Да, это была прекрасная военная хитрость. И я обязательно пошлю по этому поводу подробный отчет в Адмиралтейство. Пишите, пишите, вы можете получить орден. Орден? Вот ужас-то! Что было бы с моей благородной матерью? В былое время он имел еще значение, но теперь заверяю вас словом, что никто из нашей семьи... Хорошо, хорошо, капитан Говард. К счастью для нас обоих, вы вовремя прекратили вашу забаву. Еще один момент, и я пустил бы в вас добрую порцию снарядов». «Да, к счастью, вы правы». «Но как вы не умираете от скуки в этих отдаленных водах?» – спросил зевая корсар. «Забота о корабле и преследование врагов Англии занимают все мое время, а небольшие досуги я провожу в обществе своих офицеров, так что и речи не может быть о скуке». «Да, у вас есть общество офицеров», Но не слишком ли велика у вас с ними разница в летах? Позвольте взглянуть на их список. Капитан Стрелы с презрительным молчанием подал список. Все какие-то муты, ярмут, племут, потом Смит ы куча Смитов. А кто это Генри Арч, значащийся здесь старшим лейтенантом? «Очень талантливый молодой человек, который, если бы у него были гораздо меньше, чем у вас, связи, стал бы во главе всего флота». «Я попросил бы вас познакомить меня с этим достойным человеком. Я и сам у себя на корабле уделяю ежедневно полчаса времени своему помощнику. Положим, он человек хорошего происхождения». К сожалению, бедняга вызвался исполнить опасное поручение, и я сам не знаю, где он и что с ним случилось. Мои советы и просьбы не имели успеха. Адмиралу нужен надежный человек, а дело шло о благе всей страны. Впрочем, люди без всяких связей не могут пробиться обыкновенными путями. Он же спасен был ребенком после крушения судна, и происхождение его неизвестно. Но он все еще считается у вас старшим лейтенантом. Да, и я надеюсь, что он будет у меня, пока не получит корабля, что он вполне заслужил. Но что с вами, вам не здоровится? Эй, дайте Грогу, распорядился капитан. «Благодарю вас», – отвечал со спокойной улыбкой корсар, отказываясь от Грога. «Вы не беспокойтесь. Это в нашей семье наследственная болезнь. Она скоро проходит». «Вот и кончилось все. Так значит, капитан Бигналь, этот Арч, мнимая личность?» «Не знаю, что вы называете мнимою личностью», – Но если мужество, соединенное со знанием дела, имеет значение, то Генри Арч должен получить фрегат. Да, я вас понимаю, и думаю, что ему не повредило бы маленькое письменное ходатайство. Но, к сожалению, для этого необходимо иметь какие-нибудь данные. «Если бы я мог их вам дать!» Но вы можете быть уверены, что он взялся выполнить честное, в высшей степени рискованное поручение для пользы всей страны. Не больше часа тому назад я думал, что дело ему удалось. Часто ли вы развертываете верхние паруса, оставляя нижние спущенными? Судно в таком положении производит на меня впечатление человека в верхнем платье, но без брюк. «Вы намекаете на случай со мной, когда у нас Брамсель развернулся не в тот момент, когда вы нас заметили?» «Да, мы в подзорные трубы увидали ваши реи, но потом мы вас потеряли из вида, и вдруг болтающийся парус вас выдал». «Да, я люблю оригинальничать». «Это, как вы знаете, признак таланта». «Я ведь тоже посетил эти воды вследствие данного мне поручения». «Какое же это поручение?» – прямо спросил старый моряк. Но лицо его выражало волнение, которого он не мог по своей прямоте скрыть. «Захватить одно судно, которое в случае удачи доставило бы мне немало хлопот». Представьте, одно время я вас считал целью моего поручения, и если бы в ваших сигналах можно было заметить что-нибудь подозрительное, то, поверьте, мы могли бы серьезно сцепиться. Позвольте, да за кого же вы меня принимали? Ни больше, ни меньше, как за этого разбойника, красного корсара. Черт возьми! Неужели вы могли предполагать, чтобы пират мог обладать таким судном, с такой оснасткой? Из уважения к вашему экипажу, я должен предположить, что должно быть только вы одни вдались в обман. Как вам сказать, когда мы начали различать ваши сигналы, то половина моей команды, люди более опытные, была против вас. «Вы так долго находитесь в открытом море, что ваша стрела приняла совсем корсарский вид. Может быть, вы сами этого не замечаете, но по праву дружбы считаю своим долгом заявить вам это». «Так, может быть, и теперь еще вы меня принимаете чуть ли не за дьявола?» Разговор был прерван третьим лицом. На мгновение корсар смутился. но тотчас же овладел собой. «Это ваш священник, судя по костюму?» спросил корсар, здороваясь с новым пришедшим. «Да, я с гордостью называю его своим первым другом. Мы с ним не видались тридцать лет, и теперь в эту поездку адмирал отпустил его со мной. Позвольте вам представить капитана Говарда». командира судна Его Величества Антилопы. Надеюсь, что занимаемый им в столь юных летах высокий пост достаточно говорит в его пользу». Священник взглянул на Корсара, недоумевая. Но это продолжалось один только момент. Он также быстро овладел собою. Наконец Корсар проговорил, вставая. «Капитан Бигналь». «Теперь я возвращусь на свой корабль. Но я вижу, что задача у нас одна, и надеюсь, что мы вместе выработаем общую систему действий. Ваша опытность поможет нам достигнуть общей цели». Польщенный этим признанием, капитан Бигналь очень вежливо раскланялся с гостем, приглашая его на обед. Корсар принял приглашение и заторопился домой, чтобы выбрать для этого банкета наиболее достойных офицеров. Старый моряк, несмотря на свою наружную грубость, имел доброе сердце, мягкий характер и, обладая большим знанием морского дела, был непрактичен в жизни, а потому плохо подвигался по службе. Теперь встреча с этим мнимым отпрыском аристократической и влиятельной семьи невольно зародила в нем некоторые надежды. Провожал он корсара даже с несколько заискивающей вежливостью. Выходя на палубу, корсар окинул всех быстрым взглядом, и сейчас же лицо его приняло прежнее гордое выражение. Около трапа он дружески пожал руку капитану и небрежным кивком отдал честь прочим офицерам. В этот момент священник шепнул что-то капитану б и г н а л ю и тот сообщил, что хочет передать корсару несколько слов. Они отошли в сторону. «Капитан Говард, есть у вас священник на корабле?» «Целых два». «Странно». «Редко их бывает больше одного на судне. Впрочем, при ваших связях вы могли бы иметь и епископа», заметил он саркастически сквозь зубы. «Так, видите ли, я желал бы доставить удовольствие своему духовнику и просил бы вас пригласить с собой ваших духовных лиц». «С удовольствием я захвачу с собою все свое духовенство». «Надеюсь, что вы не забудете и вашего старшего лейтенанта!» «Даю вам слово, что живой или мертвый, а он явится к вам», сказал корсар голосом, заставившим вздрогнуть его собеседника. «Однако, до свидания, мне пора!» Поклонившись еще раз, он спокойно начал спускаться в лодку, внимательно изучая взглядом оснастку стрелы. Капитан Бигналь в это время делал ему дружеские знаки, не подозревая, что выпускает из своих рук человека, за поимку которого он, наверное, получил бы долгожданное повышение. Глава двадцать в о с ь м а д а прошептал Корсар. «Я и мои офицеры примем участие у вас на банкете. Но только угощение-то, э пожалуй, придется вам не по вкусу, королевские лакеи. Гребите, друзья, гребите. Через час вам достанется этот корабль со всем его имуществом». Пираты налегли на весла и с трудом удерживались от того, чтобы не выразить вслух свои восторги. Скоро шлюпка была уже в безопасности. По одному виду корсара матросы заметили, что предстоит что-то особенное. Осмотрев палубу, он отправился в свою каюту, словно позабыв, что он уступил ее дамам. Они, пользуясь мирными отношениями между двумя судами, решились выйти на палубу. Вдруг раздался сильный удар гонга. выражавший нетерпение и гнев капитана. «Я ожидаю к себе сейчас же первого лейтенанта», распорядился Корсар. Некоторое время лицо Корсара выражало борьбу чувств, но он старался скрыть свои переживания. Когда открылась дверь, впуская Уильдера, лицо командира было совершенно спокойно, и глаза обратились к дамам. Которые тоже вошли в каюту. «Извините, что я беспокою вас ради дружеского разговора со своим офицером. Пожалуйста, оставьте ваши извинения и распоряжайтесь. Здесь вы хозяин!» Корсар попросил всех садиться и сказал. «Скверный корабль э т о стрела. Не за что похвалить королевских слуг!» Хоть бы капитана-то выбрали получше. Капитан Бигналь бравый и честный моряк. Готов признать за ним эти качества, так как кроме них у него ничего не остается. Он мне намекнул, что послан в эти воды в погоню за кораблем, о котором мы слышали противоречивые мнения. Я говорю о красном корсаре. Старшая из дам вздрогнула. Младшая схватила ее за руку. Корсар сделал вид, что ничего не заметил, и лицо его выражало полное спокойствие. Также спокойно, не обнаруживая никакого волнения, держался и Уильдер, который ответил равнодушным тоном. Его предприятие рискованное, чтобы не сказать безуспешное. Может быть, и то, и другое. но он имеет большую надежду на удачу. Вероятно, он вдаётся в обычную в этих случаях ошибку, предполагая встретить обыкновенного пирата, грубого, кровожадного, неотёсанного, как другие. Какие другие? Я вообще говорю о людях подобной профессии, но этот вполне соответствует громкой известности, которую приобрёл. Не будем избегать слов, мистер Уильдер, и назовем его корсаром. Но не странно ли, что капитан Бигналь, такой опытный моряк, ищет корсара в этих пустынных водах, тогда как последнему, по его профессии, следовало бы чаще плавать около мест, посещаемых кораблями? Может быть, его заметили где-нибудь в узком проходе и теперь направляются по его пути? «Очень возможно», – ответил задумавшись Корсар. «Ваши моряки принимают в расчет ветер и течение, но им следовало бы также запастись подробным описанием преследуемого ими судна. Весьма вероятно, что они знают его признаки». Уильдер не мог скрыть своего волнения и выдержать проницательного взгляда собеседника. Да, должно быть. Он мне дал понять, что один его агент в тайных отношениях с корсаром. Он зашел даже дальше в своей откровенности и признался, что весь успех зависит от ловкости этого человека и от тех сведений, которые он от него получает. Должно быть, этот человек имеет особые средства для переговоров. «Назвал он вам его?» «Да». «Как же его имя?» «Генри Арч. Другими словами, Уильдер». «Бесполезно дальше скрываться», — сказал Уильдер, поднимаясь с гордым видом, которым он старался скрыть неприятность своего положения. «Я вижу, что вы меня узнали». «Как изменника». Вы позволяете себе нанести это оскорбление, пользуясь своим положением. Корсар сделал над собою страшные усилия, но сдержался и продолжал с презрением и иронией. Можете передать обо всем вашему начальству. Можете им сказать, что морское чудовище, грабище беззащитных рыбаков, И береговых жителей, боящиеся королевского флага как черт Ладана, во главе 150 пиратов творит у себя суд и расправу и дает кровь и защиту слабым женщинам». Уильдер уже вполне овладел собою, и все оскорбления и сарказмы не производили на него никакого действия. Скрестив на груди руки, он ответил просто. «Я знал, на что шел. Я хотел освободить судно от этого бича морей, который до настоящего времени безнаказанно производил свои налеты. Теперь моя участь меня не устрашит». «Очень хорошо», – сказал корсар и ударил в гонг. «Заковать негра и его товарища и наблюдать, чтобы они не могли подать знаков другому кораблю», – распорядился он. После ухода, явившегося на зов матроса, он продолжал. «Мистер Уильдер, общество, которому вы изменили, имеет свои законы, по которым вы и ваши сообщники заслуживают немедленного повешения на р е я х Мне остается только отворить эту дверь, объявить о вашем преступлении и отдать вас в руки моего экипажа». «Нет». «Вы этого не сделаете! Нет, вы не можете этого сделать!» Раздался голос, который заставил вздрогнуть корсара. «Хотя вы порвали все свои связи с людьми, но чувство жестокости не овладело вами. Вспомните ваше детство, ту любовь, которую вы были окружены. Вы осудите невинного. Подумайте раньше, чем взять на свою совесть эту тяжелую ответственность». «Нет, вы не будете так жестоки! Вы не захотите этого сделать!» «А какую участь готовил он мне и товарищам в случае удачи своего гнусного намерения?» Спросил корсар резким голосом. «Намерения и цели?» – ответила старшая дама, выдерживая взгляд корсара. «Оправдывают его поведение!» Я вижу, что в сердце вашем гнев борется с чувством справедливости. Смелое обращение к кровожадному корсару, не знающему угрызений совести. И это голос истины, и ваши уши не могут быть к ней глухи. «Довольно», – прервал корсар со спокойным благородством. «Мое решение уже давно принято». и ни просьбы, ни угрозы не могут изменить его. Мистер Уильдер, вы свободны. Если вы не отличились верною вашей службою мне, то вы дали мне урок вашей выдержкой при исполнении взятой на себя роли, и урок этот будет полезен мне в будущем». Уильдер был поражен. Чувства унижения и стыда боролись в нем с чувством глубокой грусти – которую он не старался скрыть. «Может быть, вы не знаете вполне моего намерения? Я обрекал вас на смерть, а экипаж ваш – на истребление». «Да, вы действовали как люди, облеченные властью для угнетения других. Отправляйтесь и ищите себе любой корабль. Повторяю вам, вы свободны». «Нет». «Я должен прежде объяснить вам свое поведение». «Объяснение с пиратом? С человеком, стоящим вне закона?» «Какое значение может иметь его мнение для такого преданного правительству моряка?» «Употребляйте, какие хотите выражения», – возразил Уильдер, вспыхнув. «Но я не могу покинуть вас». не освободившись хоть в малой степени от того презрения, которого, по вашему мнению, я заслуживаю. Говорите смело, теперь вы мой гость». Это обращение еще больше тронуло Уильдера, но он скрыл свое волнение и продолжал. «Вероятно, я вас не удивлю, сказав, что слухи, ходящие о вас в обществе, не могут внушить к вам большого уважения людей». «Вы можете чернить меня, как хотите», – сказал корсар дрогнувшим голосом, показывающим, что он далеко не так сильно был равнодушен к мнению общества, как это казалось. «Я должен высказаться до конца, капитан Гейдегер. Я буду говорить только правду. Странно. Сначала я взялся за это поручение с жаром». Я рисковал своей жизнью, был двуличным, чтобы достигнуть того, что казалось мне доблестным, за что я получил бы не только вознаграждение, но и общее уважение. Так я думал, когда принимался за исполнение своей задачи. Но ваше доверие, ваше открытое поведение обезоружили меня в тот момент, когда я вступил на борт вашего корабля. У меня было на то много важных причин. сказал Уильдер, невольно взглядывая на двух дам. «Я сдержал свое слово, данное вам в Нью-Порте. Если бы два мои товарища не были удержаны на вашем корабле, то нога моя не вступила бы на него». «Верю вам, молодой человек, и думаю, что узнаю ваши причины. Вы играли в рискованную игру». И я уверен, что придет время, когда вы будете рады вашему проигрышу. Отправляйтесь. Лодка отвезет вас на стрелу. Не обманывайте себя, капитан Гейдегер. Не думайте, что ваше великодушие заставит меня забыть мой долг. Как только я вступлю на борт этого корабля, я объясню капитану, с кем он имеет дело. Я к этому готов. «Вы поймите тоже, что я не останусь праздным в той битве, которая за этим последует. Здесь я могу быть жертвой своей ошибки, но там я буду вашим неприятелем». «Уильдер!» – вскричал корсар, схватывая молодого человека за руку. «Как жаль, что мы не знали друг друга раньше, но сожаления теперь напрасны. Отправляйтесь, если мои люди узнают истину...» то все мои убеждения будут так же глухи, как шепот в ураган. Но я явился на борт дельфина не один. «Вам недовольно?» – сказал холодно корсар. «Что я оставляю вам жизнь и свободу». «Для чего вам оставлять у себя двух женщин? Какую пользу они могут принести на таком корабле, как ваш, который ищет одних приключений?» «Оставьте их мне. Пусть я хоть в чём-нибудь буду отличаться от того зверского образа, который мне приписывают». «Вспомните, капитан Гейдегер, о вашем обещании». «Я знаю, о чём вы говорите, и не забыл своего обещания. Но куда вы их повезёте? Разве жизнь их здесь не более обеспечена, чем где-нибудь в другом месте?» «Неужели я не могу испытывать чувство дружбы?» «Отправляйтесь скорее, иначе я не ручаюсь за то, что мое доброе желание в силах будет оградить вас от опасности». «Я не оставлю тех, кто мне доверился». «Мистер Уильдер, или вернее лейтенант Арч, вы можете пренебрегать моими добрыми намерениями, но смотрите, не опоздайте». потом уже и я не буду в состоянии помочь вам. Делайте со мной что хотите, но я или умру здесь, или отправлюсь с теми, кто мне доверился. Но позвольте, ваше знакомство с ними так же коротко, как и мое. Почему вы думаете, что они предпочтут ваше покровительство? Скажите сами, милостивые государыни, кому вы больше доверяетесь? «Пустите меня! Пустите меня!» Вскричала Гертруда в ужасе. «Если ваше сердце доступно милосердию, Позвольте нам оставить ваш корабль!» Несмотря на все самообладание, На лице Корсара отразилось глубокое страдание, Которое сменилось холодной улыбкой. Обращаясь к м и с т р и с Уиллис, Он произнес, тщетно стараясь смягчить тон своего голоса. «Я заслужил ненависть людей и за это дорого расплачиваюсь. Вы, ваша милая воспитанница, вполне свободны. Если вы пожелаете остаться здесь, то судно и э т а каюта к вашим услугам. Если же нет, ищите себе убежище у других». «Мы можем быть только под защитой закона». «Довольно», – сказал корсар. Сопровождайте вашего друга. С вашим отъездом вы оставляете и судно, и меня одинокими. Вы звали меня?» Спросил вновь вошедший человек, почти подросток. «Ах, это вы, р а д е р и к Идите на палубу, займитесь там, и дайте нам некоторое время поговорить». Корсар торопился ускорить развязку. Снова раздался звук гонга и распоряжение спустить лодку, поместить туда Фида, Негра и дать небольшой багор. Когда все было окончено, он подал руку старшей даме и провел всех до трапа, ожидая, пока они усядутся в лодку. Фид и Негр взялись за весла, и лодка начала удаляться. До Уильдера донеслись протесты экипажа и громкий, покрывающий все, голос корсара. Потом разговор в рупор, передавший на королевский корабль следующее. «Посылаю вам часть приглашенных и лучшее, что у меня было!» Переезд занял немного времени. «Черт побери!» – вскричал капитан Стрелы. «Этот юный сорванец?» «Посылает нам котеленные пары, и это он называет лучшим, что у него было?» «Где он их подобрал?» «Впрочем, в открытом море иногда забываются строгие правила». Насмешливая улыбка блуждала на его губах. Очевидно, его злоба была скорее деланной. Но когда Гертруда с пылающим еще после последнего объяснения лицом взошла на палубу, Старый моряк начал протирать глаза от удивления. «Мерзавец! Без души и сердца! А вот и мой лейтенант! Что это значит, Арч? Время чудес, кажется, уже прошло!» Дальнейший допрос капитана был прерван криками удивления старшей дамы и священника. «Капитан Бигналь!» – сказал священник. «Вы ошибаетесь насчет этих дам. Уже двадцать лет не встречался я со старшею из них, но могу вас заверить честью, что она достойна вашего уважения». «Отведите меня в каюту», – сказала м и с т р и с Уиллис. «Гертруда, друг мой, где мы?» Желание ее было исполнено, и небольшая группа перешла в каюту. Здесь старшая дама пришла в себя и устремила глаза на священника. «Поздняя и печальная встреча», – сказала она. «Гертруда, вы видите того, кто с о ч и т а л меня с человеком, составлявшим мою гордость и счастье». «Не оплакивайте той потери», – сказал священник. «Он рано вас покинул, но умер славною смертью». «Но...» – возразила она. «Неужели я должна была лишиться всего, что мне было дорого? А вы как живете с того времени?» «Я...» – отвечал священник. «Исколесил много морей и много кое-чего видел». «Из Восточной Индии я вернулся к себе домой и получил разрешение ехать на корабле своего старого друга. Дружба наша с Бигналем еще старше нашей с вами!» «Да, мистерис!» – вмешался в разговор капитан, не в силах скрывать свое волнение. «Прошло уже больше полстолетия с того времени, когда мы с ним посещали школу!» Как часто мы вспоминали с ним эту поездку о былом. Очень рад, что судьба доставила мне случай познакомиться с вами.